Двадцать девятое. Ава. Я посмотрела поверх книги на Пенни, которая появилась в дверном проеме. Здравствуй, Ава. Можно войти? Конечно. Я закрыла книгу. Пенни опустилась на стул напротив дивана. Хочу поговорить по поводу кремации твоего отца. Она состоится в следующую субботу. О, ладно. Спасибо за помощь. «Не стоит благодарности Ава. Кого мне известить? Друзей, коллег, родственников?» «Папа был не очень общительным. У него есть брат, но мы не знакомы. И у меня нет его адреса». «А как насчет работы?» «Я рассказала ей о папиной работе таксистом в крупной компании и об университете, где он преподавал классическую литературу и языки. А после узнала, как все пройдет. Сначала церемония, потом кремация». «Мне сообщат, когда можно будет забрать пепел, но забирать его не обязательно, пока не решу, что с ним делать». Абсурдный разговор. «У меня есть и хорошие новости, Ава», — она улыбается. «Наконец-то! Какие?» «Вероятно, на следующей неделе, в среду или четверг, уже начнутся занятия. Заместитель директора предлагает тебе переехать пораньше, чтобы обжиться». «О! Все в порядке?» «Ты же хочешь переехать?» «Да, конечно. Просто удивилась, что так скоро. Да и Сэм с родителями в отъезде. Мне кажется, неправильно уехать, не поблагодарив. И не убедившись, что с Сэм все в порядке. Я передам им. Мы рады, что ты жила с нами все это время, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Мне помочь тебе собрать вещи?» «Нет. Все уже упаковано в коробках из квартиры». Они все еще стоят вдоль стены. Ничего другого нет. Значит, я заказываю машину завтра на утро. В десять водитель будет тебя ждать.